Глава 14. Пожалуйста, не умирай. Бой в пещере. Лиза. Мы едва успели спрятаться в широкой расщелине, как над лесом разразилась ужасающая тропическая гроза. Смутно пыталась представить, что было бы со мной, останься я на крохотном островке посреди реки. Уровень воды скоро бы поднялся, ледмобиль затопило и, скорее всего, унесло бурным потоком. Угадав мое волнение, Каро пристально заглянул в глаза. «Мы в безопасности. Бояться нечего. Или тебя так пугает грохот снаружи? Пойдем дальше, сейчас я достану лампу». Он извлек из-под сидения пилота небольшой цилиндр и, покрутив в руках, заставил его загореться холодным, но ярким светом. «Еще бы отыскать здесь кучу веток или другой горючий материал. Ты продрогла, хорошо бы тебя согреть у огня». Я и в самом деле начала замерзать, хотя час назад мучилась от духоты и еще от жажды и голода. «Коро, а воды у нас нет?» «Глупый вопрос, пожалуй. В нескольких метрах за пределами пещеры настоящий потоп, но как же непривычно пить дождевую или речную воду? Надеюсь, питаться личинками насекомых нам тоже не придется». «Ничего, Лизонька». Еще денёк без еды, будешь даже лягушки рада. Держи. Сейчас коро для меня герой и спаситель, но пока не могу вымолвить ни слова благодарности. Он подает мне небольшой тюбик, также вытащенный из запасников лёдмобиля. И я пробую на вкус бесцветную гелеобразную массу. завтра космонавтов, не иначе. Удобная штука сразу приглушает голод и жажду. Спасибо. — Я оставила тебе. Тут хватит. — Не нужно. В пищевом отсеке есть еще несколько. Это стандартный запас жизнеобеспечения в каждой машине. — А вот и нож. — Странно, что нет импульсара. Я надеялся также найти излучатель. Машина не полностью комплектована. Я зря не осмотрел ее сам перед вылетом с базы. Плохо остаться без оружия, когда рейки кишат такими тварями. Теперь я взирала на корос с некоторым благоговением. Серьезный. Знающий, сильный мужчина. Он же, по сути, летчик, охотник, и не просто солдат, а еще и в чине командующего. Конечно, жесткий и бескомпромиссный, поскольку привык иметь дело с врагами местной империи и грубоватыми сослуживцами. Где уж ему понять все тонкости моей земной души? Король резко повернул голову. Наши взгляды встретились. Мне вдруг стало неловко и почему-то сразу же тепло. Вот как можно согреться, оказывается. Стоит лишь посмотреть в серые глаза одному небритому мужчине. Еще остро захотелось обнять его, прижаться щекой к колючей щеке и пригладить ему мокрые волосы, выбившиеся из косы. Сильно испугалась там. Зачем спрашивать такие очевидные вещи? Я сейчас опять разревусь, а он, наверное, не терпит женских истерик. Вместо ответа просто подхожу ближе. Неужели скоро сама ластиться начну, как потрепанная кошка к доброй хозяйке? Только вот как у него обстоит дело с добротой. Терзают смутные сомнения. Он обнимает меня одной рукой, потому что во второй зажат длинный узкий нож. Внимательно смотрит куда-то поверх моей головы. Потом чувствую, как целует меня верхнюю часть лба. Целует бережно, будто задумавшись совсем по-отцовски. Нужно здесь осмотреться. Похоже, дальше целый лабиринт, а там могут подстерегать неприятные сюрпризы. Не отходи от меня ни на шаг. Я все поняла и пытаюсь отстраниться, но коронь отпускает, требовательно поддерживая меня за спину. Днем ты хотела сбежать? Нет. Честно, даже подумать не могла. Я не умею управлять твоей машиной. Сама испугалась всего, что произошло. Коро, если бы не ты. Зверюга добралась бы до меня. Я уже не могла держаться на дереве. Пальцы не слушались, еще чуть-чуть и конец. Хорошо, что ты так быстро пришел. Не мог же я остаться без летмобиля. До военной базы далеко. Я успела только разочарованно выдохнуть и снова сделала попытку освободиться, а это оказалось довольно сложно, несмотря на то, что он держал меня лишь одной рукой. «Пусти!» И только потом увидела, как дрогнули уголки его губ а возле глаз пролегли морщинки от внутреннего смеха. Мне же было ни капельки не смешно, и я пробовала уклониться от нового поцелуя, на этот раз в губы. Тогда коров взмахнул правой рукой, бросая нож за мою спину, а потом обнял меня уже без помех и так стиснул, что уже не могла сомневаться в его радости от нашего воссоединения. «Ты же... ты... хотел исследовать грот?» «Да». Пойдем, только будь рядом. Он наконец разжал руки и отправился за ножом, но вскоре удивленно присвистнул. Лиза, принеси сюда свет. А когда я подняла лампу повыше, то и сама ахнула от неожиданного зрелища. На влажной стене недалеко от входа находились здоровенные моллюски, похожие на улиток ахатина. У нас на факультете такие обитали в аквариумах, но при этом выглядели в разы меньше. Здешние же слезняки были размером с кролика, или даже больше. Зависли на поросшем мхом питательной части пещеры и живут себе припеваючи. Над моим ухом раздался довольный возглас коро. «Голодать нам уже не придется». «А я что? Я ничего. В данной ситуации полковник совершенно прав. Говорят, мясо ахатин отдает тиной болотной, но где-то в Азии они вполне себе деликатес». Видимо, у меня будет шанс это проверить. Жалко беспомощных слизней. Надеюсь, мы не слишком уменьшим их популяцию. И вообще, надеюсь, до этого не дойдет. Мы уже завтра выберемся отсюда. Коров везет меня в свой распрекрасный дом и... Ладно, поживем-увидим. Главное, что Ассансан никуда пока не денется с гиды. Может, я полковнику еще надоем, и он сам вернет меня петрианцам. Надейся и жди. Ты идешь? Да, мой господин. Не нужно меня называть так, строго заметил он. Я всегда пытаюсь шутить, если очень волнуюсь. О чем же тебе волноваться? Ну конечно, ни о чем. Ты же все сто раз продумал за меня, нашел, спас, накормил. Что там дальше в списке? А в тяжелой голове как нарочно крутятся откровенные кадры. Смущенно посмеиваюсь и спешу за своим мужчиной в глубь пещеры. Данка с пылающим сердцем Подожди меня, я с тобой. Король шел впереди, держал лампу цилиндр над головой так, чтобы нам хорошо был виден весь огромный каменный грот, разделяющийся на два широких тоннеля. Мы выбрали тот, что справа, и двигались по нему медленно и так долго, что уже хотели повернуть назад но вдруг оказались в большой зале с сосульками сталактитов, навстречу которым с пола поднимались столь же мощные каменные натеки. «Красота! Какая же красота, Каро! В жизни не видела такого чуда! Это же настоящая карстовая пещера! Известниковое царство!» Он неопределенно хмыкнул в ответ на мои восторженные возгласы и только крепче сжал в руке нож. «Но чего тут опасаться?» пещера совершенно необитаема. Я стремительно вышла вперед, и под моими ногами раздался странный хруст, будто я только что наступила на густо рассыпанные сухари. Посвети-ка на пол. Тут что-то интересное. Я присела на корточки и подобрала с пола тонкую пластинку, похожую на скорлупу крупного куриного яйца. Обломок раковины. Вот что было сейчас у меня в руках а рядом в изобилии валялись прочие останки экзоскелетов, двустворчатых моллюсков и белемнитов. Я слышала, что подобные находки — не редкость для пещер, но не в таком же количестве. Хрупкие ракушки буквально разбросаны под ногами. Знаешь, Каро, наверное, здесь когда-то очень давно было море, а может даже океан, и эти существа ползали по дну, добывая себе пропитание выли, а над ними в толще воды проплывали гигантские ящеры. Кого тут только не встречалось миллионы лет назад. Теперь я даже верю, что жизнь на нашу планету занесли из вашей системы, пусть и не петрианцы, а кто-то другой. Но уж очень многое сходится. А люди... Я задыхалась от невероятного предположения. Казалось, стою на пороге разгадки появления человека на Земле. Сколько теорий существует на этот счет? От библейской — Да, Дарвиновской. А ведь есть и сторонники учения о космическом вмешательстве. — Как ты считаешь, люди тоже были заселены к нам извне? Коро пожал плечами, одновременно избавляясь от мокрой разорванной рубашки. — Откуда мне знать? — Но я нашел то, что поможет нам высушить одежду. Он закрепил фонарь в трещине на стене и стал разгребать кучу трухи в слабо освещенном углу недалеко от входа в грот. — Тебе нужна помощь? Что это за плитки? Останки древних деревьев? Неужели уголь? Такой странный. Думаю, эти мягкие глыбы способны поддержать огонь. До утра хватит. Через полчаса мы уже сидели в сталактитовом храме возле жарко-пышущего костра. Одежда коро была раскинута на двухметровом панцире наутилуса, ребристый край которого мощно выпирал из известняковой породы. Дым тянулся не в сторону выхода, а поднимался к высоким сводам залы. Следовательно, наверху есть щели и норы, но дождя не слышно, и вода не стекает по потолку. Затем мы заметили копоть на стенах, и Каро тут же сделал выводы, что прежде в этой пещере уже не раз разжигали огонь. Может, мы и наскальные рисунки прежних жильцов найдем, и кремниевые наконечники, и медные топоры. Во мне просыпался естествопытатель и археолог. «Можно я возьму лампу и поброжу вокруг?» «Лучше последи за огнем. А я загляну в соседний коридор, вон там. Видишь, еще один проход. Вдруг в смежной пещере тоже найдутся запасы топлива. Надо проверить». «Вот так всегда. Сиди, женщина, и поддерживай пламя в очаге, пока твой мужчина ушел в разведку». «Нет, я не против. Но хочу быть поблизости, если ему понадобится поддержка. Только и всего. Почему-то сейчас...» Хочу быть рядом именно с Каро. Наверное, всему виной приключения последних дней, всему виной стресс. Должен же он у меня быть после всего произошедшего. Так быстро, непривычно быстро для моей прежней размеренной жизни. Слишком ярко, страстно, горячо, невероятно захватывающе. А потом полет и река. Когда я увидела, что Коро скрылся под водой с мерзкой хвостатой тушей, чуть сердце не остановилось. Кажется, я даже не думала, что с его гибелью останусь совсем одна. Главное, чтобы спасся он. Остальное — мелочь. Он же пришел ко мне, за мной. Мог погибнуть по моей вине. — Мы здесь не одни, — тихо проговорил Коро, вернувшись к огню. — Что? — В соседней зале груда костей крупных животных. Целых скелетов нет, все переломаны и с разбитыми черепами. Некоторые притащены сюда недавно. Славное было першество. Значит, ты хочешь сказать, тут бродит хищный зверь? Нам надо уходить? Бродит, — Бродит-бродит, да еще не один. Я вскочила на ноги и, нервно кусая губы, вглядывалась в его лицо. Коров выглядел спокойно сосредоточенным. Только ноздри слегка раздувались, словно он тщательно принюхивался. Знакомый запах. Ничего не чувствуешь? Нет, хотя, кажется, немного пахнет йодом. Это вещество у нас применяется для обработки краев раны. Я думала, древесина, уже спрессованная в уголь, создает такой эффект при сгорании. Разве запах исходит не от костра? Позади нас послышался слабый шорох, будто металлические пластинки прошуршали по каменистому полу, усеянному фрагментами панцирей беспозвоночных. Король резко обернулся и прислушался, направляя лампу в сторону звука, а потом тихо прошипел, обращаясь ко мне. «Стань ближе к стене позади огня и не выходи, чтобы не увидела. Только будь осторожен. Что там такое, страшно?» а потом шорох повторился уже из коридора, по которому мы вошли в грот. Пути отступления нам перекрыты. Я лихорадочно осматривалась вокруг в поисках крупных предметов, что могли бы послужить хоть малейшей защитой. Самое жуткое, мы же совершенно не знали, кто прячется в темноте. Может, доисторический пещерный лев или медведь? Саблезубый тигр тоже не маленькая кошка. Похоже, это его когти с о пол. Нет кошки ступают мягко. Вряд ли. Но существо, медленно выползавшее из тоннеля, превзошло все мои самые смелые ожидания. Это оказался чудовищных размеров скорпион, или, вернее, нечто напоминавшее по облику земного сородича пауков. Мощные челюсти хелицеры, хозяина пещеры, выдавались вперед, словно два изогнутых меча. Лапы-педипальпы, Заканчивались массивными тисками клешней. Такому монстру ничего не стоит перекусить бедренную кость оленя или одним усилием лишить козу головы. Даже рога и копыта не помогут. Им просто не пробить полированный панцирь. О, еще же есть яд! Я не могла отвести взгляда от мерно покачивающегося хвоста с иглой на вершине. Только гневный окрик коров вывел меня из ступора. — Я сказал тебе стоять у стены и не шевелиться. — Коро, там там же еще... Господи! Их было трое. Нет, четверо. И я заметила, как мгновенно напряглись мышцы на спине и плечах Коро. Он-то был один. Я не в счет, какой с меня прок в этой схватке. А в том, что странные существа собираются нападать, уже не оставалось сомнений. Самый крупный на вид — тот, что подкрался из коридора. Вдруг угрожающе поднял клешню и противно заскрежетал, распространяя вокруг себя специфический запах гниющей травы. Каро чуть пригнулся, расставив ноги, и стал плавно покачиваться в такт движению задравшегося хвоста чудовища. К моему удивлению, остальные твари отступили к дальней стене и расположились там, словно зрители в ложе. У огня начинался зловещий танец смерти. Коро и его противник медленно перемещались по кругу, как будто выбирая место для более точного удара. Скорпион издавал пугающие звуки, которые можно было принять за мерзкий хохоток, обладая это создание хоть крупицами разума. Коро молчал, стискивая в руке нож. Но когда мужчина оказался ближе к огню, то молниеносно сделал выпад в сторону, выхватил из костра горящий брусок и швырнул в сторону врага. Я закрыла рот ладонью, чтобы подавить крик. Обугленная древняя полена рассыпалась на спине членистоногого ворохом искр и, похоже, не причинила особого вреда, но разъярила чудовище, которое тотчас ринулось в бой. Я успела только моргнуть, теряя разум от ужаса перед развернувшимся боем. Коро отпрыгнул от бронированной клешни и полоснул ножом по менее защищенной лапе, а потом вскочил на загривок скорпиона и вонзил клинок в щель между головогрудью и первым сегментом туловища. Но солдат не смог увернуться от бешеного удара ядовитого хвоста. Как в замедленной киносъемке, я увидела недоумение и боль на его лице, а потом он стал оседать на трепыхающуюся тушу твари, которая, впрочем, вскоре затихла. «Каро, Каро, да что же это такое?» Да какие уж тут запреты! Я подхватила присмотренный заранее обломок амонита, что вполне мог сойти за кирпич, и подбежала к чудовищу. Уже размахнулась, чтобы опустить свою каменюку на подобие головы, но из пасти уже толчками вытекала черная жидкость. Тварь явно была мертва, хотя педипальпы еще вяло подрагивали. Аманитя я бросила себе под ноги и попыталась оттащить кору от Скорпиона, пока к нам не подобрались остальные монстры. Что делать дальше, я едва ли себе представляла. Корой тяжело дышал и морщился, пытаясь прислониться спиной к сталагмиту. Даже в полумраке было видно, что мужчина бледен и слаб. Он все же достал меня. «Лиза, как жаль. Попробуй добежать до корабля. Туда скорее». «Нет». «Нет!» Я ничего не видела от слез. Но мысль о том, чтобы попытаться спастись, бросив его тут одного, показалась мне дикой. Они подступали все ближе, и я на коленях подползла к своему аманиту, чтобы хоть ненадолго задержать первого гада. Еще краем сознания вспомнила о ноже, но один из скорпионов уже волок тушу сородича в сторону дальней стены, так что оружие мне точно не вернуть. Глотая слезы, Я выпрямилась в полный рост и заорала изо всех сил. Прочь! Пошли отсюда! На больше меня не хватило. Ноги дрожали, но я знала, что рядом сидит умирающий коро, и мне нужно сделать хоть что-то, хоть что-нибудь сделать для него, потому что если бы не я и мое глупое любопытство, нас бы не было в этой пещере, и коро бы не ужалил этот его. его. Вы что, не видите? «Он такой же, как вы! У него рисунок скорпиона на груди! Вы совсем тут ослепли, гады проклятые!» Похоже, это был приступ настоящей паники. Я смутно помню, как несла всякую чушь о том, что коро нельзя убивать, потому что он им родня. Как такое вообще могло прийти мне в голову? Я захлебывалась в рыданиях и не могла понять, от чего они так издевательски медлят нас убивать. Корот тронул меня за лодыжку. «Иди сюда. Тише. Сядь рядом». Я обхватила свое оружие обеими руками, зачем-то прижав к груди и опустилась на землю рядом с ним. Он уже лежал навзничь, неловко подвернув руку, и еле мог процедить сквозь непослушные бесцветные губы. «Лицо мокрое. Ничего не вижу, оботри». Я положила обломок амонита себе на колени и покосилась на тварей, что прохаживались вокруг, будто обдумывая, как нас лучше всего разделать — вдоль или поперек. Ничего, мы выберемся, правда. Мы непременно выберемся, я знаю, я чувствую. Почти. Конечно, выберемся, не плачь. Паралич скоро пройдет, я не восприимчив к их яду. Он давно растворен в моей крови. Краска для рисунка была на его основе, мать не скрывала. Я же из племени оликранов. А они таким образом всегда проверяют чистоту рода на подростках. Выживешь после нанесения рисунка, значит, ты настоящий, ты свой. Он шумно вздохнул, словно прогоняя недобрые воспоминания. Веба провела инициацию слишком рано. Все хотело убедиться, что я один из них, и кровь сеанса не повлияла на мою сущность. Я потом долго болел. Я почти умер, но мне хотелось ей доказать. Ради этого я остался жить, Лиза. Разве я тебе не говорил? Я никому не говорил. Лиза, не плачь. Это я виновата во всем. Прости. Я понимаю, ты хотела вернуться домой. Они тебе обещали, я все понимаю. Но не могу тебя отпустить. Стаскиваю свою футболку и промокаю его лицо в бисеринках испарины. Что он сейчас сказал? Все пройдет, и он скоро поправится? А его мать чуть не убила его, желая проверить, как тело сына отнесется к яду. Но разве сейчас опасность миновала? Я уже ничего не понимаю. Почему они не бросаются на нас снова? Похоже, я сразил главного среди них. И теперь они ждут. Если я умру, тебя растерзают. А если выживу, стану для них вожаком. — Но они животные. Нет, просто паукообразные. Они не способны так думать. — Я не знаю, кто они у вас на земле. На Гиде их считают посланцами древнего бога. Они сидели на плечах создателя миров, того, кто выдохнул небесные тела Антарес, Гиду, Сиану, Чантас, ну и ваш Дейкос, возможно. Отчасти, что короб будет жить... Я проигнорировала его пренебрежение к Солнечной системе. Видимо, они же все тут такие продвинутые, и люди, и даже местные пауки. — Почему ты велел мне бежать к машине, если знал, что они нас не тронут? — Зачем? Коро слабо улыбнулся, чуть сведя брови. — Хотел посмотреть, что ты станешь делать. — Проверка, да? А если бы они кинулись за мной все вместе? А если бы догнали? Пока я жив, тебя никто бы не тронул, а я не собирался умирать. Мы оба были в полной безопасности. — Но почему так, коро? Разве мы для них не еда? — Что за странная мысль? Хотя ты же не знаешь. Они увидели во мне чужака своего рода, а ты — моя самка. Мы дрались за первенство в племени, только и всего. — Как это? Они разглядели твой рисунок и сразу поверили, что ты их приятель. А будь я одна?» «Не совсем так. Скорее, они почуяли меня. Трудно объяснить. Но кое-кто на гиде считает себя потомком таких вот существ, может, имея в виду их силу и ловкость, при том, что они вовсе не глупы, как ты уже успела заметить. «Мне лучше. Помоги сесть. И да, хорошо, что ты здесь не одна». «Вряд ли на тебе сохранился мой запах». Он уже пробовал шутить и заигрывать, будучи едва в силах пошевелиться. «Невероятный человек». «Значит, ты знал все это заранее, когда вступил в драку? И что эти существа не нападут скопом, не помешают вашему поединку?» «Догадывался. Но я многое позабыл, многое даже не хочу помнить. Главное, я жив и могу защитить тебя. Остальное не так важно пока». Иди ближе.